Глава 24. Деревня встретила нас тусклыми огоньками в окнах и лаем встревоженных собак. Несмотря на поздний час, между домами сновали тени. Местные жители, увидев наше приближение, спешили помочь с разгрузкой. гляньте сколько привезли!» – восхищенно протянула пожилая женщина в выцветшем платке, когда с телеги начали снимать первые тяжелые мешки. Ее морщинистое лицо, испещренное глубокими бороздами, светилось неподдельной радостью. — Нам и на зиму хватит, и на посев останется. Давненько я столько добра за раз не видовала. А соль какая белая! — подхватила еще одна, укратко и смахивая слезу, огрубевшей от работы ладонью. У нас уж месяц как почти закончилось. Последнюю щепотку берегли, как зеницу ока. Даже хлеб пресный пекли. «Тетушка Мирта, идите сюда!» Громко окликнул женщин коренастый мужчина, помогавший разгружать телеги. «Тут новые семьи, помогите им устроиться. Да и похлебкой бы не мешало накормить. С дороги все!» — Ох ты ж, а мы тут болтаем! — всплеснула руками тетушка Мирта неожиданно резво для своей комплекции рванов к телеге, где жена Дерека Столяра, смущенно теребя край потертого передника, стояла возле своих узлов, крепко прижимая к себе младшего сына. — Ох, милая, да ты совсем замерзла! — запричитала тетушка по-матерински, обнимая тотчас смутившуюся женщину за плечи. «Пойдем в дом, у меня как раз похлебка горячая, с грибами да корешками, как раз для усталых путников, и детишек накормим, вон какие худенькие, а мальчонка-то совсем сонный. Сейчас постель устроим, у меня как раз новая солома припасена». «Меня Анной зовут», — представила женщина, робко улыбнувшись. В ее голосе слышалась усталость долгого пути, но глаза уже загорелись надеждой. А это Лиса и Том, старшенькие. А младшего мы Микой назвали. Он еще грудной совсем. «Добрые имена, крепкие!» – одобрительно кивнула Мирта, поправляя съехавший платок. «У нас тут люди хорошие. Друг другу всегда помогаем. Детишкам раздолье, и речка недалеко, и ягоды по осени. Правда, сейчас...» Она запнулась, но тут же продолжила более бодрым тоном. «Ничего, вон госпожа вернулась, и все наладится!» Дети тем временем уже освоились и с любопытством разглядывали новое место. В сгущающихся сумерках их глаза блестели от возбуждения, а рты были чуть приоткрыты от изумления. Младший сын Корвина, белобрысый мальчуган лет семи, в потертой курточке с заплатками на локтях, с восторгом уставился на огромного рыжего кота, важно выседавшего на заборе. Кот, словно почувствовав внимание, величественно выпрямился и повел ухом, отчего его янтарные глаза загадочно блеснули в свете масляных фонарей, что держали в руках деревенские детишки. Его интерес заметила местная девчушка в теплом шерстяном платьице, примерно его возраста, и горделиво выпрямившись, с важностью знатока проговорила. «Это ночной охотник, он всех мышей в округе распугал, а еще, говорят, он даже демонов не боится. Вчера ночью, как зашипит на кого-то в темноте, мы все в доме проснулись». «Демонов?» – тотчас испуганно пискнул мальчик, инстинктивно придвинувшись ближе к сестре. Но тут же, заметив, что старшие ребята наблюдают за ним, расправил худенькие плечи и задрал подбородок. «А я тоже не боюсь. Вот выросну и стану воином, как наша госпожа. У меня даже деревянный меч есть». «Был». «Так, в дом идемте, я лепешек напекла с медом», – громко объявила Мирта, услышав детский разговор и бросив на меня встревоженный взгляд – «У меня еще с прошлого года баночка осталась, для гостей берегла, и травяной отвар как раз настоялся, с мятой да с душицей». «Хорошие воины землям Интаров нужны», — с улыбкой произнесла я, заметив, как после моих слов мальчишка приосанился. «Его примеру тут же последовали остальные дети, даже самые маленькие». Веснушчатая дочка Севера до этого прятавшаяся за материнской юбкой, вдруг выпрямилась во весь свой небольшой рост. Старший Сендерека, худощавый подросток, сжал кулаки и расправил узкие плечи, словно уже примеряя на себя воинскую стать. И даже его сестренка Лиса, забыв про свою застенчивость, грозно сдвинула тонкие брови, пытаясь подражать суровому взгляду бывалых воинов. Улыбнувшись про себя этой внезапной перемене в детях и убедившись, что местные жители радушно приняли новеньких, я переместилась поближе к Лэрду Дерину, который, к моему удивлению, проявил недюжинную деловую хватку. Благородный гость быстро сторговался со старостой об отдельном доме, одном из лучших деревней с крепкой крышей и просторным двором. И, судя по довольному лицу старосты и увесистому кошельку, который тот украдкой ощупывал за скорозлыми пальцами, пряча за пазуху, Лэрт не поскупился. И сейчас люди Лэрда размещались во дворе его нового пристанища, раскинув добротную палатку из плотного полотна. Их снаряжение выдавало привычку к походной жизни. Все было новым и качественным, но без лишней роскоши». И «Интересно», – прошептал Харди, почти бесшумно возникший за моей спиной. «Где благородный Лэрд набрал таких опытных бойцов?» «Думаешь, это наемники?» Едва слышно спросила, наблюдая за слаженной работой мужчин. В их движениях сквозила та особая плавность, что отличает опытных бойцов. И даже сейчас, занимаясь обычной работой, они держались на стороже, постоянно следя за округой. «Уверен, пчелка!» – проворчал Харди, машинально поправляя сумку с лекарственными снадобьями. Я на своем веку повидал много благородных, и ни одного не видел с такой охраной. Эти ребята не из дворцовой стражи, слишком уж умелы и сноровисты». «Хм, ладно», — протянула я, заметив, как один из людей Лерда, делая вид, что поправляет колышки палатки, внимательно осматривает наш лагерь. День был долгим, да и парни уже телеги разгрузили, — Пора и нам отдохнуть. Базил оставил Брондера присмотреть за этими, шепнул Харди, прежде чем последовать за мной к дому Кастеляна, где уже горел свет в окнах, обещая тепло очага и долгожданный отдых. Однако, несмотря на усталость, сон ко мне не шел, и я долго ворочалась на своей подстилке, прислушиваясь к звукам затихающего дома. Вот скрипнула входная дверь, Базил в последний раз обошел дозором двор. Зелим со стоном, перевернувшись на бок что-то невнятно пробормотал. Похрапывание Харди, наконец, стало размеренным и глубоким, а со двора доносились приглушенные голоса караульных, сменяющих друг друга. Но все же только когда луна поднялась высоко, я решилась выскользнуть за дверь. Мэл! Тихо спросил Корх, выглянув из-за забора, едва мне стоило покинуть дом. «Ты чего здесь?» «Не спится. Как там?» Ответила, кивнув в сторону дома старосты, где остановился Лерт со своими людьми. «Спокойно», — коротко бросил мужчина, широко зевнув и машинально поправив перевес мечом. «Брондер там. Он, ежели чего, подаст знак». «Все уже прогуляюсь до него» произнесла я и бесшумно устремилась к калитке, но, пройдя несколько шагов, свернула за первым же покосившимся домом и направилась к развалинам. Мягкая земля заглушала звук моих шагов, пока я неспешно двигалась по знакомым улочкам, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Интуиция подсказывала, что Лэрт не так прост, как хочет казаться, и его люди могут следить за мной. Но, держась в тени домов, я вполне благополучно миновала часть деревни и вскоре оказалась у заброшенного дома. Здесь было достаточно темно, чтобы скрыть мое присутствие от случайных глаз, но я все равно на всякий случай обошла остов дома по широкой дуге, проверяя, нет ли слежки, И, убедившись, что вокруг никого нет, я скользнула в провал, некогда бывший дверным проемом. — Нарзул! — тихо произнесла я, и метка на плече тотчас отозвалась знакомым жаром, а по коже побежали серебристые линии, складываясь в древние руны, чье свечение едва заметно пробивалось сквозь ткань рубашки. — Здесь... Прошипел демон, как всегда появившись бесшумно, просто соткался из теней, как будто был их частью. Его приплюснутая морда с широкими ноздрями казалась особенно зловещей в полумраке, глаза бусины тускло поблескивали, отражая невидимый свет» а когтистые лапы оставляли на пыльном полу глубокие борозды, когда он переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя неуютно под моим пристальным взглядом. «Мне нужно знать истинные мотивы Лерда», — без предисловий начала я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. Несмотря на холод, по спине стекала струйка пота. Близость демона всегда вызывала это странное ощущение жара и озноба одновременно. Кто он и зачем прибыл в мои земли? «Я приставлен следить за тобой, не за ним», – прошипел демон. Его уши нервно дернулись, как у встревоженного зверя. В горле существа что-то булькнуло, словно оно сдерживало рычание, а из пасти вырвалось облачко серого тумана, медленно растворяющееся в воздухе. «Я сказала, что мне нужна информация», — отчеканила я, шагнув ближе и припечатав Нарзула тяжелым взглядом, отчего метка тотчас вспыхнула ярче, будто отзываясь на мой гнев, разливая по телу волну обжигающего жара. «Хорошо, как скажешь», — нехотя согласился демон, растянув рот в злобном оскале, обнажая ряд острых зубов. «Иди». Отпустила демона, медленно разжимая ладонь, которая неосознанно стиснула рукоять меча. С опаской наблюдая, как шершавая кожа Нарзола пошла рябью, словно от жара, а когти еще глубже впились в деревянный пол, оставляя глубокие борозды, прежде чем тварь растворилась в вязкой темноте. И только дождавшись, когда запах пепла и гнили исчезнет без следа, я вышла на улицу и шумом втянула прохладный воздух. Я понимала, что сделка с демоном ничем хорошим не закончится. Каждая детская сказка, каждая легенда предупреждала об их коварстве – Старые няньки пугали непослушных детей историями о том, как демоны забирают души тех, кто осмелился просить у них помощи. Но не использовать такое преимущество, когда за каждым моим шагом следят, было бы непростительной глупостью. К тому же сила, текущая в моей крови, давала определенную власть над этими существами, хоть я пока и не до конца понимала ее пределы.